К письму известного Козьмы Прудкова к неизвестному филлетанисту Санкт-Петербургских ведомостей от 1854 года по поводу статьи сего последнего. Филлетанист. Я пробежал твою статейку в номере 80 Санкт-Петербургских ведомостей. Ты в ней упоминаешь обо мне это ничего. Но ты в ней не основательно хулишь меня. За это не похвалю, хотя ты очевидно домогаешься моей похвалы. Ты утверждаешь, что я пишу пародии отнюдь. Я совсем не пишу пародий. Я никогда не писал пародий. Откуда ты взял, будто я пишу пародии? Я просто анализировал в уме своём большинство поэтов имевших успех, этот анализ привёл меня синтези су ибо дарования рассыпанные между другими поэтами поорознь оказались совмещёнными все во мне единым придя к такому сознанию я решил писать решившись писать я пожелал славы пожелав славы я избрал вернейший к ней путь подражания именно тем поэтам которые уже преобрели её в некоторой степени слышли подражание, а не пародию. Откуда ж ты взял, будто я пишу пародию? В этом направлении написан мною и спор древних греческих философов об изящном. Как же ты, фелиетонист, уверяешь, будто для него нет образца в современной литературе? Я твёрдый в своём направлении, как кремень, не мог бы и написать этот спор, если бы не видел для него образца в современной литературе. Тебе показалось устарелую форму этого спора. И тут не так. Форма самая обыкновенная, разговорная, драматическая, вполне соответствующая этому истинно драматическому моему созданию. Да и где ты видел, чтобы драматические произведения были написаны не в разговорной форме? Зачем ты, подобно другим, приписываешь, кажется, моему перу и гномов, и прочие сцены из забытой жизни? Тут я хочу сделать примечание. Под этими заголовками были помещены в современнике чужие, то есть не мои, хотя также очень хорошие произведения э на страницах Еролаша Смешивать эти произведения с моими могут только люди, не имеющие никакого вкуса и ничего не понимающие. Примечание Козьмы Пуртковского. О, это жестокая ошибка. Ты вчитайся в оглавление, вникни в мои произведения и тогда поймёшь, как 2жды 2 4, что в яролаше моё и что не моё. Послушай, филетонист, Я вижу по твоему слогу, что ты ещё новичок в литературе, однако ты уже успел набить себе руку, это хорошо. Теперь тебе надо добиваться славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, дым. Но это неправда. Ты не верь этому филологита. Итак, во имя литературной твоей славы прошу тебя, не называй вперёд моих произведений пародиями. иначе я тоже стану уверять, что все твои филейтоны ни что иное, как пародии, ибо они, как две капли воды, похожи на все прочие газетные филейтоны. Между моими произведениями напротив, не только нет пародий, но даже не всё подражание, а есть настоящие, не поддельные и крупные самородки. Вот ты так пародируешь меня, и очень неудачно. Например, ты говоришь, пародия должна быть направлена против чего-нибудь имеющего более или менее серьёзный смысл. Иначе она будет пустой забавой. Да это прямо из моего афоризма: бросая в воду камешки, смотри на круги ими образуемые, иначе такое бросание будет пустой забавой. В написанном небрежно всегда будет много недосказанного. неоконченного динашивэ твой доброжелатель Казьма Прудков